В ожидании суда их держали в самоварном месяце четыре. Затем начался суд, на котором они, а в особенности Анненька, выдержали целую пытку. Кукишев был циничен до мерзости. Даже надобности не было в тех подробностях, которые он выложил, но он, очевидно, хотел порисоваться перед самоварновскими дамами и излагал решительно все. Прокурор и частный обвинитель – люди молодые, тоже желавшие доставить самоварновским дамам удовольствие – Воспользовались этим, чтобы сообщить процессу игривый характер, в чем, конечно, и успели. Аненька несколько раз падала в обморок, но частный обвинитель, озабочиваясь обеспечением иска, решительно не обращал на это внимания и ставил вопрос за вопросом. Наконец, следствие кончилось, и предоставлено было слово заинтересованным сторонам. Уж поздно ночью присяжные вынесли Кукишеву обвинительный приговор, смягчающими, впрочем, обстоятельствами вследствие чего он был тут же присужден к ссылке на житье в Западную Сибирь, в места не столь отдаленные. С окончанием дела сестры получили возможность уехать из Самоварного. Да и время было, потому что спрятанное тысяча рублей подходило под исход. А сверх того, энтрепренер Кречетовского театра, с которым они предварительно сошлись, требовал, чтобы они явились в Кречетов немедленно, грозя в противном случае прервать переговоры. О деньгах, вещах и бумагах, опечатанных по требованию частного обвинителя, не было ни слуху, ни духу. Таковы были последствия небрежного обращения с сокровищем. Измученные, стерзанные, подавленные общим презрением, сестры утратили всякую веру в свои силы, всякую надежду на просвет в будущем. Они похудели, опустились, струсили, и, к довершению всего, Анненька, побывавшая в школе Кукишева, приучилась пить». Дальше пошло еще хуже. В Кречтове едва успели сестры выйти из вагона, как их тотчас же разобрали по рукам. Любеньку принял ротмистр Попков, Анненьку купец Забвенный, но прежних приволей уже не было. и Попков и Забвенный были люди грубые, драчуны, но тратились умеренно. Забвенный выражался, глядя по товару, а через 3-4 месяца и значительно охладели. К довершению, рядом с умеренными любовными успехами, шли и чересчур умеренные успехи сценические. Антрепренер, выписавший сестер в расчете на скандал, произведенный ими в Самоварнове, совсем неожиданно просчитался. На первом же представлении, когда обе девицы Погорельские были на сцене, кто-то из райка крикнул «Эх, вы подсудимые!» И кличка это так и осталась за сестрами, сразу решив их сценическую судьбу. Потянулась вялая, глухая, лишенная всякого умственного интереса жизнь. Публика была холодна, антрепренер дулся, покровители не заступались. Забвенный, который, подобно Кукишеву, мечтал, как он будет понуждать свою кралю прохаживаться с ним по маленькой, как она сначала будет жеманиться, а потом мало помалу уступит, был очень обижен, когда увидел, что школа уже пройдена сполна, и что ему остается только одна утеха – собирать приятелей, и смотреть, как Анютка водку жрет. С одной стороны, и Попков был недоволен. И находил, что Любенька похудела, или, как он выражался, постервела. «У тебя прежде телеса были», — допрашивал он ее. «Сказывай, куда ты их девала». И вследствие этого не только не церемонился с нею, но даже не раз под пьяную руку бивал. К концу зимы сестры не имели ни покровителей настоящих, ни постоянного положения. Они еще держались кое-как около театра, но о переколах и полковниках старых времен не было уж и речи. Любенька, впрочем, выглядела несколько бодрее. Аненька же, как более нервная, совсем опустилась и, казалось, позабыла о прошлом и не сознавала настоящего. Сверх того она начала подозрительно кашлять. На встречу ей, видимо, шел какой-то загадочный недуг. Следующее лето было ужасно. Мало-помалу сестер начали возить по гостиницам к проезжающим господам, и на них установилась умеренная такса. Скандалы следовали за скандалами, побоище за побоищами, но сестры были живучи, как кошки, и все льнули, все желали жить. Они напоминали тех жалких собачонок, которые, несмотря на ошпаривание, израненные, с перешибленными ногами, все-таки лезут в облюбованное место, визжат и лезут. Держать при театре подобные личности оказывалось неудобным. В эту мрачную годину только однажды луч света ворвался в существование «Анненьки». А именно трагик Милославский десятый прислал из самоварного письмо, в котором настоятельно предлагал ей руку и сердце. Аненька прочла письмо и заплакала. Целую ночь она металась, была, как говорится, сама не своя, но на утро послала короткий ответ «Для чего?».